Глава седьмая. Вэй. Не то от ужаса, не то от того, что долго висела головой вниз, Амина потеряла сознание, а когда очнулась, услышала приглушенные мужские голоса. Говорили по-китайски, и она ни слова не понимала, но по интонациям догадалась, что беседующие чем-то сильно взволнованы, причем один из них что-то доказывал другому, а тот ему возражал. Спорщики находились неподалеку, но голоса их звучали так, словно проникали сквозь тонкую стену или перегородку. Амина ничего не видела, тесные и все еще были на Ней. Она лежала на твердой, но что порадовало сухой поверхности. У нее нигде ничего не болело, и это порадовало еще больше. Похоже, калечить ее не собирались. Чего же они хотят? Хорошо, если им нужен выкуп. Тогда есть шанс достаточно скоро выбраться отсюда. А если нет? Не хотелось думать о плохом. Но мрачные мысли о торговле людьми и человеческими органами настырно лезли налезли в голову. Нервы натянулись до предела. Где же она находится? Что это за место? Аромат благовония, витавший в парке, ощущался и здесь. Скорее всего... Его ее заперли в одной из построек, находившихся на его территории. Может быть, ее поймал охранник парка, приняв заграбительницу, покусившуюся на вверенное ему имущество. Но зачем ему понадобилось закутывать ее с ног до головы? О таких методах задержания Амина никогда не слышала. Но и в Китае она раньше никогда не была. Кто знает, как у них принято ловить нарушителей. Вроде бы за воровство у них тут даже руки отрубают. Но она-то не крала ничего. Хорошо, что она не успела забраться в пагоду, иначе ее точно бы отправили в тюрьму. Где-то очень близко зазвонил телефон. Ее телефон. И, судя по мелодии, звонил ее отец. Амина ставила разные мелодии на контакты, чтобы по звуку определять, кто звонит. Это означало, что сумочка лежала рядом, потому что телефон находился внутри, когда нападавший сорвал ее с плеча Аминой. Странно, что он не забрал аппарат. Какая беспечность! Или это чрезмерная уверенность в том, что Амина не сможет им воспользоваться? Она напрягла все мышцы, пытаясь хоть немного растянуть сковавший ее трепичный кокон, но тот был крепок точно броня. Похоже, пленивший ее человек обладал немалым опытом в том, чтобы стреноживать людей. Уж очень ловко он действовал, причем голыми руками. Оставалось надеяться на то, что эти руки принадлежали смотрителю парка или одному из охранников. Тогда, скорее всего, Амине удастся отделаться штрафом, а деньги на штраф перечислит отец. Если же надежды не оправдаются, и она попала в руки преступника, то ее ожидает печальная участь. Телефон смолк. В наступившей тишине отчетливо скрипнула открывшаяся дверь, и кто-то вошел в помещение, где находилась Амина. Прямо над ней раздались те же голоса, которые она слышала до этого. Мужчины продолжали спорить, и речь явно шла о ней. Амина протестующе замычала и попыталась подрыгать конечностями, но шевельнулись лишь кончики пальцев ног, торчавших из кокона. На нее прикрикнули, и в плечо кольнуло что-то острое. Она замолчала и услышала знакомый щелчок. Так щелкал замок на ее сумочке. Вслед за этим звуком послышался звук нажимаемых на экране телефона клавиш, а потом к ней обратились «Ты из России?» Амина снова замычала, не в состоянии вымолвить ни слова, а на глаза навернулись слезы радости от того, что с ней заговорили на ее языке. Значит, скоро она узнает, что этим людям от нее нужно, и поймет, как отсюда выбраться. Ткань на ее лице, подцепленная чем-то вроде острия ножа, затрещала и разошлась в стороны, освобождая нос и рот, но глаза остались закрытыми. Амина жадно вдохнула, все это время ей не хватало воздуха, и выкрикнула. «Отпустите меня! Мой отец богатый!» и человек, он заплатит вам? Сколько скажете? Отвечай на вопрос, который тебе задали. В твоем телефоне русскоязычное меню. Ты россиянка? Требовательный голос перебил ее на полусловие. Да, я россиянка. А еще я дочь банкира. Если не отпустите меня, мой отец вас из-под земли достанет, а потом обратно закопает. Вот увидите. Амина перешла на угрожающий тон, испугавшись, что незнакомцы не проявили интереса к деньгам. мужчина оживленно заговорили между собой на китайском, а затем один из них прикоснулся к ее оголенной щеке и медленно будто опасаясь чего-то, сдвинул ткань с лица на лоб, освобождая глаза. Амина тут час распахнула их и увидела над собой молодого китайца, парня лет двадцати с небольшим, смотревшего на нее так, как смотрит на огромную ядовитую змею, оказавшуюся в опасной близости. Ужалит, не ужалит, но страха в его взгляде не было, только готовность вступить в схватку и жгучее любопытство. Парень выглядел серьезным и показался Амине довольно привлекательным. Умные яркие глаза, крупный прямой нос, квадратные скулы, ямочка на подбородке. Она и не предполагала, что у китайцев бывает такая внешность. Считала их одинаковыми. Хотя, скорее всего, просто никогда к ним не присматривалась. «Ты кто?» — спросила она уже почти без страха, уверенная, что парень с такими глазами не может похищать людей в корыстных целях. Как ни странно, он представился. «Вэй Рэн, можно просто Вэй. Назови ты свое имя. Амина. Может, снимешь с меня этот моток тряпок? Это ты меня связал? Зачем?» Парень придвинулся ближе, взгляд его стал острым и пристальным. Длинная челка с Его лба защекотала кончик ее носа. Похоже, я обознался. Ты не похожа на кума, подумав немного, произнес он. Какого еще кума? Амина удивленно заморгала. Кума это пауки оборотни. Я охочусь на них. Ааа! разочарованно протянула она. Вариант, что на нее напал сумасшедший, она как-то не учла. И теперь подумала, что это, пожалуй, даже хуже, чем преступник, с которым хотя бы оставался шанс договориться, пообещав крупную сумму денег. А вот чем заинтересовать охотника на пауков? Оборотней! Если тот вдруг решит, что она как раз из таких пауков. Но кажется, сейчас он так не думает. Говорит, что она не похожа. Что ж, надо торопиться, пока он не передумал. «Развяжи меня! Пожалуйста!» Взмолилась Амина с самым страдальческим голосом, Голосом, на которую была способна, и подкрепила несчастный взгляд милой, просящей улыбкой. Охотник неожиданно накрыл ее глаза ладонью и воскликнул с тревогой: Ты смотришь и улыбаешься в точности, как она! Кто она? Испуганно пробормотала Амина, недоумевая, чем вызвала такую странную реакцию. Хотя, если у парня тот самый диагноз, который она заподозрила, то от него можно ждать самых непредсказуемых поступков. Пусть учитель сам решает, как с тобой быть. Парень убрал руку с лица Амины и отодвинулся в сторону, уступая место своему спору все это время молча наблюдавшему за происходящим. Второй мужчина тоже оказался китайцем, но совсем не молодым, хотя морщин у него почти не было. Седые брови и белая острая обородка выдавали его преклонный возраст. Гладкий череп без намека на растительность поблескивал в тусклом предутреннем свете, проникавшем сквозь открытую дверь за его спиной. На правой руке, полностью оголенной, тугими жгутами велись мускулы. Левая рука скрывалась под широким рукавом кимоно кирпичного цвета. Его пальцы перебирали нитку деревянных бус с иероглифами. Четки довершали образ воинственного монаха из легендарного монастыря Шаолинь, известного Аминя по китайским фильмам. Ей показали что монах пронзил ее своим испытующим взглядом. Захотелось зажмуриться, но она заставила себя смотреть ему в лицо, догадывая, что от этого зависит ее дальнейшая судьба. Пусть он видит, что она не прячет глаза и ничего не скрывает. Пусть смотрит. Лишь бы он не оказался с таким же диагнозом, как и охотник. Монах изучал ее невыносимо долго, но, наконец, встал, повернулся к парню и что-то сказал. Тот кивнул и, присев возле Амины, принялся разматывать кокон на ней, сопровождая свои действия непонятными фразами. «Я тоже никогда не видел». Я говорящих, но не уверен, что таких не бывает. Вдруг они научились копировать человеческую речь так же, как и внешность. Пусть не все, но некоторые — те, что обладают самой сильной магией. Только вот телефоны им точно ни к чему. Они же могут читать мысли на расстоянии. Поэтому, думаю, учитель прав. А я ошибся ты не такая». Парень выглядел виноватым и словно оправдывался перед Аминой, но в то же время совершенно не старался, чтобы смысл сказанного дошел до нее. Но Амине не очень-то и хотелось в него вникать. Ее охватило ликование от того, что она дождалась избавления от пут, и, возможно, очень скоро избавится и от плена. Руки парня, слой за слоем снимавшие с нее полосы ткани, быстро скользили по ее телу, и время от времени под ними проскакивали микроскопические, но болезненные электрические разряды. «Можно я сама? Ты бьешься током?» попросила Амина, поморщившись после очередной крошечной искры. Он убрал руки и покраснел. На смуглой коже, да еще и в полумраке это было едва заметно, но от внимания Амины не ускользнула. Она несколько раз повернулась вокруг своей оси, выпутываясь из остатков многослойного кокона. «Надо же, наверное, целый рулон ткани на меня намотал», заметила она, усмехаясь. «Что ж, спасибо, что по голове не огрел тяжелым предметом». Или свой нож вход не пустил. Он у тебя длиннющий, как сабля. Она опасливо покосилась на кожаный чехол, притороченный к поясу на рубахе парня. Это меч. «Специальный. Им можно убить паука-оборотня. Но сначала я использую полотнище с особыми знаками. Оно сдерживает магическую силу оборотня, не позволяя ему превратиться в паука и использовать свои смертоносное жало, которые вылезают из его лап. Пока оборотень находится в человеческом облике, его легко убить. Но ведь можно ошибиться, как это и случилось со мной сегодня. Поэтому я принес тебя сюда, чтобы показать учителю и выяснить, кума ты или не кума. А с чего ты вообще решил?» «Что я кума?» Амина насмешливо посмотрела на парня, пытаясь вспомнить его имя. «Как же он назывался?» «Вейли Рен», — всплыла в памяти. «От тебя несло пауком, и даже сейчас, кажется, немного отдает». Вейли Рен приблизился к ней и потянул носом. «О, серьезно?» Амина поднесла к лицу прядь своих волос, вдохнула приятный аромат духов, потом понюхала свою руку. «Ничем особенным от нее не пахло. Наверное, у тебя феноменальный нюх, потому что я ничего такого не чувствую. Может быть, ты недавно находилась поблизости от кума, и на тебе остался его запах», предположил Вейли Рен почесывая бритый затылок. Чаще всего они предстают перед людьми в облике юной девушки в темно-коричневом или черном кимоно с золотистым рисунком, но это не обязательно, могут притвориться кем угодно, в зависимости от способностей. «Да?» Внутри у Амины будто кольнуло что-то. Вспомнилась вчерашняя разлучница. А есть еще какие-то отличительные признаки? Есть один, но его можно заметить только если наблюдать за оборотнями украдкой, со стороны. Правда, застать их врасплох очень трудно. Они обычно крайне осторожны и чаще скрывают свою паучью сущность». «А что за признак то нетерпеливо перебила амина у них гипнотический взгляд и они подолгу стоят на одном месте глядя в одну точку выжидают когда в поле их зрения окажется подходящая жертва дождавшись они привлекают ее внимание мысленно забирая жертве в голову заставляют посмотреть себе в глаза и уже не отпускают если такое произошло то жертва как правило обречена на гибель незаметно для окружающих они подманивают ее к себе и уводят в свою паучье логово где и пожирают медленно высасывая Стела, тела, растворенную паучьим ядом, плоть чаще всего их жертвами становятся молодые мужчины. У Амины внезапно потемнело в глазах и пересохло во рту. Слова охотника уже не казались ей странными и бредовыми. Она застыла в оцепенении. Перед ее мысленным взором возник Кирилл, стоящий у окна с прикованным к одной точке неподвижным взглядом. От страха, что его уже нет в живых, у нее подкосились ноги. Пошатнувшись, она оперлась на плечо Вейли Рена, но тотчас отпрянула, услышав пронзительный звонок своего телефона. «Мне звонят! Где моя сумка?» Амина поспешно оглядела тем тесная, погруженная в полумрак помещение без окон, напоминавшая кладовку. На полках вдоль стен громоздились плетеные корзины и коробки. В углу стояли набитые чем-то мешки. Открытая сумка валялась на полу рядом с циновкой, на которой Амина лежала, пока была в коконе. Вещи, вывалившиеся из сумки, разлетелись далеко в стороны. Телефона среди них видно не было. Взгляд Амины скользнул выше и остановился на фигуре монаха, державшего ее телефон. На экране высветилось имя и фото звонившего. С такого Состояние, видно, было плохо, но Амину словно током прошила. Она по мелодии поняла, что ей звонит Кирилл.